Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu sallamana şükran diye. Halujen, şahpuntufik. ve lukama babil ve lukamati. Bu şu kısayla azan ve lukama. Bu şu kısayla azan ve lukama. Bu şu kısayla azan ve lukama. al şu kısayla То есть Первый вид это один, то есть адна та адина, аджана. И и То есть азан это маздар. Азан أحب المصادر من أذنى يؤذن تأزيذا. Как он насрал ذلك شخص سنتيمي في شرحه То есть он относится к той, что вот до <говор> шах не до конца. То есть либо он не закончил, либо либо утерянный, да. Но это одна из первых книг, то есть одна, то есть из, это из, из, из тех, то есть и э, очень шурхат, который, скажем так, в начале, э, то есть не из последних шурхат, поэтому там это э, это явно проявляется, то есть шар. Значит, не из последних двух книг, совершенно. Вагол и Алан, то есть Аладан ve filüga kardeşim mesanper de söylüyor uh so, ilâlimü ya muhlajil akbar inna allahu bariimun muşrikin ve rasulun. Ne? Walakama tesda. Eşiftan projed. Walakama da. Aylam. Sümiet Yani alakama da. Ayrıca adanan. Ayrıca adanan. İki adanan. İki adanan. İki adanan. İki adanan. İki adanan. İki adanan. İki adanan. İki adanan. İki adanan. Азан или кама? Чем то Азан филуго. Не, это дарилина то, что и кама тоже называется Азан, да. И также называется Аннеда. Как вы там слышали? Ну. Воин, воинный масуми это Там то что она названа, то есть, или кама, названы то есть, да. Lan ikamet o salatı tufasirüfi ala salat. Çünkü ikamet o salat yani, bu ikamet o salat, yani, znaçiyet, znaçiyet, znaçiyet, znaçiyet, znaçiyet, Al-Fa'l-Muta'addi al Akama yukimu, akama alaykum evet. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? İzil awwal Şehrif Ersene İzil awwal İzil awwal vakt Vassani İzlamu bil fi'al Azanul awwal İzlam Захватение намаза. объявление о том, что намаз сейчас уже okay. да, начинается. Хорошо. Поехали. Алейкум ассалям. Бабла озаяли на русском скажем так, 230. Okay. Сарасун бадимятей, вахума маршруани للسلوات الخمسه وهما الذر والاقامه وهما دميرون ورشائس للذن والاقامه وهما مشروعان وهما الذن والاقامه فرض كفايه على كل جماعه اثنين فصاعدا تويس دي اثنين فصاعدا جمله تفسيريه Какое э, самое маленькое число, э, чтобы называлось джама'а, два или три? Два, два, два. Да, аль-Халафея байнахалим, то есть э, да. Аллаху алим, лично я, и, вот, и, и внешне это видно с стороны шейха, и это мнение также предпочло нам аш то что два человека уже называются джама'а, да, Аллаху да. аль два человека надо надо на на двоих там на двоих выходишь чтобы была джамаада да да но нужно джамаада да да и чёкан да но ва хума Fi mekanın, nam yasmağı, Fıhi azanda, hmm? Ahral, nam ağır, albede, ni rabi? Da, alperde jam khur. Da, şubun iyi olur. Bu adam, bu adam, bu adam, إن شاء الله أبدا توجد فيه بشيء حكم لكل صلاة من الصلاة الخامسة والصلاة الجمعة الجمعة ك... كما ذكر الشوكاين في النهارة فيها ثلاث لغات من, من لغات العرب الج... الجمعة الجمعة الجمعة نعم بسكون ثلاث لغات من لغة العرب ماشي. لما رو... No. Lemarova, eğer sabitlenmiş luga, olsun, olsa hâli. Lemarova, malik mi, huayris, radallahu tala' al, meziyetli hadis, ataytın be Ali kılletü'slâm То есть то, что Аль-Аддан говорит, узаконен ли Аль-И'лям, бисшаля, то есть чтобы объявить о намазе, да, для, для того, чтобы приготовились, то есть люди начали готовиться для намаза, оставлялись, то есть потихоньку свои, да, то есть там кто-то омовение, не омовение и так далее. Фаль-Укама, то тушь ли духу, ли фисшаля, то есть то, что касается аль камат она узаконена, то есть уже когда человек то есть, заходит в намаз. янзур Аль-Маджмо, ساتلنا والوصح موت لشيخ لشيخ ثمين. أقول الحافز في في باب, باب الإقامة واحدة فائدة كل الحكمة في في تسنيت الأذان والفرز بالإقامة. الحكم شو سكت يا؟ не очень люблю الحكمة والله تعالى أعلم ليش يا на том мнение ученых то есть ал-хикма и за сабата без далиль фляжка то есть идёт хикма а если то есть кто-то из ученых то есть почему Азан вот таким образом пришёл то есть как мы сейчас сидим то есть так Аллах за захотел почему Икама то есть вот таким-то образом то есть и в такой телем так Аллах приказал какая мудрость в этом Можно, то есть мы сидеть вот, например, мудрец вот такая вот такая то есть так да нет? этот Асивша Латы приказал приказал и вменил обязанность то есть и то есть лично я а, не люблю читать вот это что мудрец вот можно это Латы то есть мудрец такая как я об этом упомянул упомянул некоторые из ученых может быть мудрый свой это может быть не то фактом тоже двигается виду поклонений которые всевышеннолага вменил в обязанность то есть э -э -э мы обязаны подчиняться <ширы> Да. когда говорится аль альхабзе фельфах это фас фельбари если говорят каль ибн раджик фельфах это тоже фас تلك توت شرح مسحى البخاري هذا شرح مسحى البخاري يتوت توت شرح مسحى البخاري صحيح البخاري يكرز ذنيك ان يسمى فاتل باري ده توك تام الحافظ ابن راجب توت الحافظ ابن هاجر ابن هاجر مش فايده كل الحكم في ا ابن هاجر بتقول الحكم انت في تثنيه الاذان fiyukar fiyukar fiyukarrum ile yakuna Азан, то есть Причем потому что азан это объявление для тех, кто отсутствует же, да, то есть, э, э, не в мечети в общем, да, фа, есть, и поэтому э, нужно повторить его больше раз, чтобы лучше дошло до тех даже. Присположенность алеклама, причем потому что для тех, кто уже присутствует в мечети, знаешь, а если весь, то есть э, э, деревня какая-нибудь, если он пункт, и все в мечети, все собрались на Асфер до, до Азана все собрались, вся деревня все присутствуют там, тогда что будем делать то что отталкивается разум мнение, мнение, мудрость уже то есть это в, в, в, в, в той или иной степени все в мечети же поэтому то есть а, и вы увидите в будущем ученый разговаривает вот в этом, то что Архекма то есть Если всевышний Аллах и Посланник рассказали они, то это хикма. рассказали то молчалили муминин Амран, не якунулям То есть, все что Аллах приказал и верующий обязан подчиняться этому может быть то есть, это одна из мудрости Аллаха а ано файнан аль хадир фамин там استحب ان يكون الاذان في مكان اعلي بخلاف الاقامه اي يكون الصوت في الاذان задаём, то что даже от, от хадиса, то есть если он достоин, когда билял давал азан в в ней мечети и и то есть и не успевал на, на такбир, то есть пока билял начинал давать азан, последний класс уже делал такбир, то есть и сел делать намаз, а билял не закончил этот. и э, Нет, вне мечети говорю. Но они мечеть с Нет, они из мечети, чтобы слышали Да, в немечеть, то есть снаружи. Пока давал Аликама, посланника Аллаха, уже делал такбиры по Санкт-Петербургу и с подвижниками со санкт И говорил посланнику Аллаха: "Я рассуждаю для тебя Абит-Тагбир, то есть не опережай меня, то есть таким образом, не, не делай так, чтобы я не успевал за тобой говорить это тагбир то есть он хотел успевать, успевать, yeah. casi. да, поэтому, то есть, это, Алядан Фимаканин Аалин, Аалин, Фимаканин Аалин, Аалин, Аалин эш раб Абабдилля, Абабдилля. А это снизь, не, 몰라, не Первая основка, Первая с... основа, шестая точка, сверху. Четвертое слово справа. Вот, отсчитай шесть строчек. Увидел? Abdusamur iş arab film akanin alim. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? تحت رياء لي... محذوفة بخلاف الأكامة ويكون الصوت في الأذان أرفع منه في الأكامة ويكون الأذان مرتل لأن الأكامة مصر اي تجدل نعم بس بذيذ ذكر العلماء سكتر النووي في الشرح المسلم ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء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 Neş kebap <ин hacksawinding warfare> то есть, Аль-Азан Валикам то есть, Аль-Азан Валикам то есть, является обязательным. Также, Аль-Джяма Ай Байна когда человек собирает два намаза, то есть, как э, сафари, например. Или Фир-Хагр, то есть, то есть, уже, понятно, что такое Джамм Ссури. Да, вот, нет, да, сейчас он вот об этом скажет. لَكِنْ لَا يُعَذٍ إِلَّا لِلْءُلَ مِنْهُمَةٌ но однако, то есть не делает азан, как то есть он делает один азан для двух намазов, но делает два икамата yeah. oh, yeah. وَيْقَال لِكُلِّ مِنْهُمَةٌ то есть وَيْقَامُ لِكُلِّ لِكُلِّن مِنْهُمَةٌ то есть и آه, وَيْقَامُ то икаму для каждого из них كَمَا فَعْلَ نَبِيهُ الْيَسْلَىٰلتَ سَلَىٰلتَ سَلَى� на как это достойно пришло имя мусульмам, муслим макдия то фар, ну, фамель макдия то, аш ашратул макдия то, это отталкивать от отменение то что как да да да то есть один азан и и двое каматов на сафаре вот это Масаля, как мы разбирали об этом в книгах, по, то есть на уроках, на ротах, надеясь, что аль то есть если быть коротким, то что Аль-Када хокмин шарр, ля сфуты Поэтому любой намаз, то есть это мнение Шейхусимина и Шейхусамтами и другие, то что алядан ас-шаля ля тукта, то есть не восполняется. Да, почему? Потому что аль это когда человек оставил намаз, Без оправдания. Видишь, что это? Третье, то есть это объявление о заходе вре в времени намаза и, и, и места, где будет делаться намаз. И это да, Второе, да нам без холу вовт салат в бимаканиха. И четвёртое отдоа людям, отдоа людям. То есть мы, с, а, а, почему, а это хокум, то есть мы, нам. Почему аркада это ширазский хокам, то есть ширазское постановление. И никто из нас, то есть или из людей, не имеет права обязать кого-то по другим бюлкадам, кроме как на это придет ширазский хокам. Об этом объяснял очень подробно а, Ибн Хазм то есть и всех <системи> там тамишек османских книг на на этот то есть ага. на по по фигу и по усулю и шейх корпус и всех тарифы то есть и и садыхан ферофи ферофи на дида то есть основное то что аркадета хокнешара на исплутили обидали и поэтому когда мы хотим вменить в обязанность то кому-то восполнить что-то мы не, не имеем это право делать кроме как на это придется долить ага. почему там ага. Почему? Потому что э, ширазский хокум нет там, то есть нету четкой удаления на это, нету четкой удаления. Почему? Потому что любое ширазское постановление, то есть видите ли, в поклонении, у которого есть определенное время, то есть Абсулля Шалят приказал его делать в определенное время от такого-то, то есть времени до этого. Если человек он не выполнил в то время, все, то есть ему бесполезно, как у нас с хорошей хуснин даже если он кишу раз. Будет переделывать от него это не будет принято почему потому что переделывание этого вида поклонения в другое время не имея на это же ашиатское оправдание это, это вид из видов поклонения на котором нету Далиля да не бы да да да то есть, да. Да. Да, то есть а Далиль На это несколько долили, помимо асаров, от сподвижников, как Абубакра Омар. То есть э, об этом пришло также от Абубакра, Омар и от некоторых других сподвижников. Э, э, и то есть э, э, аяты, которые указывают на это, а это то, что Всевышний Аллах, как Салято, Сиям, то есть и подобные виды поклонений, вменил их в обязанность таким образом, указав начало времени и конец. То есть делать эти поклонения отсюда до сюда. Установив эти э, э, рамки, то есть со, установление этих рамок, ограничений со стороны э, Всевышнего Аллаха, для чего? Именно чтобы именно вот этот э, э, промежуток, э, этим самым, то есть э, Всевышнего э, то есть хочет, чтобы этот вид видов поклонения был сделан именно в вот это время, и не хочет, чтобы он этот вид поклонения делался в другое время. И поэтому тот, кто э, скажет то, что в другое время тоже всевышь Аллах принимает, то есть этот вид поклонения, который был узаконен, вот в этом определенности он обязан, а, в принципе, да, это адерить. Почему? То есть а, противоречие этому, как многие сейчас говорят, дикры. Возьмем, то есть и будем делать тех, то есть как попало не, не в время, те дикры, которые установлены в определенное время даже. То есть а, мы ругаемся, например, на тех же суфистов и и так далее, объявляя их э, в нововведениях, об этом даже, то есть вот то же самое работает и здесь, mm -hmm. то есть, да, даже ашадду, чем это, почему, потому что все шалаты строго говорят, ха-физу а-ла-шалавати ва-шалат ли инна-шалата кэнет аль-менины китабы наукута, фа-хами-шалата илла-гаслик-елел ва-ал-кур'ану и-фаджу, Вот, то есть, и это указывает, и вот эти все э, предписания. И, и не говорю проходился посланника Аллаха, который огромное количество, где он говорит, каждое намаз время отсюда до сюда, отсюда до сюда. Также э, посланник Аллаха в Исламе где он э, говорит, манна ман салятин, а у нас и ангелы саляга и дэкараха. Этим самым посланник Аллаха указал на оправдание, то есть тот, кто проспит намаз или забудет о нем, пускай делает, как вспомнит или, или как проснется. Этот э, хадис каков тунском, скажем, вся вот эта группа ученых, из средних шейхов, э, то есть э, Аббас и Омар, и это мнение, то есть э, и другие исследователи также это мнение предпошлал ибн Тами, то есть ибн Хазм, ибн Тамин, шейх Усеймиш, шейх Фаркуст, то есть и многие другие современных ученых говорят то, что этот хадис указывает то, что Посланник Аллаха, то есть Абимашуми, э, э, э, э, Алис говорит, тот, кто не по этим причинам оставит намаз, тот может его не переделывать. Почему? Потому что посайи клахри салсам говорит, анха, асалятин, анха, То есть пусть делает этот намаз, как вспомнит, Он даже. Как да? да, то есть этим там, а тот, кто не, не, то есть посайи са упомянул оправдание. И тот, кто не по этим причинам, пускай делают <связь> даже вспомнить. <«Стар> да?>, да, да, да. То есть и этим на э, самом деле у Симина тоже этим, э, то есть очень подробно э, объяснял есть, виды поклонения в своих книгах, у которых, то есть виды поклонения, у которых э, есть начало и конец э, времени, то есть установленный э, э, То есть тот, кто э, сделает намаз, забыв о нем, то есть или или э, проспал, да, не смог проснуться, то есть таким образом, что он его проснулся уже после того, как время выйдет, для него, как только он проснулся, вспомнил это его время по отношению к нему. Далили на это слова пасанька фалюсшеллихай дадакара, то есть. И то, тогда это, то есть этим сам последний главу сказал, то что как только он вспомнил, по отношению к этому человеку время намаза начинается с этого момента. И он должен оставить все свои дела и заняться только этим намазом, ну, чтобы выполнить его. То есть или, и, то есть и, или если он э, забыл вспомнил или проспал и проснулся. И поэтому в отношении этого человека этот намаз не называется када. Нет, он выполняет его в свое время как положено, но по отношению к нему. Оправдание только вот эти жертвы? Да? То есть нет, есть какой-то, то есть э, посланник сам перечислил здесь основные виды, то есть указав на, на, на то, что у человека есть озер. Шаданский озер, по причине которого он оставил молитву. Да, по причине которого... Нет, последний класс. Обычно как правило основные, которые случаются, как, да, как, например, если человек, например, горит дом, да, в котором мусульманин человек, то есть и он знает, что может спасать, то есть там нужно забегать в дом, вытаскивать оттуда людей и так далее. А в этом случае ему нельзя делать. Намаз. Сказать, что... Да, то есть, э... если да, это жизни, то есть мусульманин, это в этот момент и он не в состоянии делать его мысленно, причем потому что он должен сосредоточиться на этом. В этом случае время по отношению к этим личностям откладывается тогда, когда он закончит и будет в состоянии. И <соединяем> давай наоборот. Да, да, да, то есть и точно также и боевые действия все сто. Да, да, да, да, да. Это и исключение то есть э, миндарур нет. Да. да, почему? Потому что <соединяем> ляюкаляфу ля Человек не в состоянии, есть, он, он, почему? Потому что представить те, даже ученые сказали, когда будут боевые действия, то есть и боевые действия до, до такой степени горячие, таким образом, то что человек даже мысленно не в состоянии его делать, спас с него. Почему? Да. Нет. Спадает да, вот да, это сделает там, по, а потом подходит. Да, время, время. Да, да. Издалили, как, конечно, да, по да, да. Потому что невозможно, чтобы все вменил в обязанность человека то, что он не в состоянии сделать. Может, если забудет или. А если э, забудет, то сделает то, как сможет. А если, то, если, то, если то, то, так и не вспомнит? намаз зашёл, он делает, вот это, забыл проспал, вот это читает, потом... Нет, попал. намазы по порядку, по а, порядку. порядку. Обязательно нужно делать намазы по порядку. По порядку. Ого, обязательно по порядку, по порядку. Значит, а то это, наверное, слава то есть хадис маленькими Минхавирис. Ne, ama family marketi Они уснули и проспали намаз, да, и э, Фазер и делали его, когда зашло солнце, солнце лагерь, солнцем сделать то есть азан, то потом и кому сделали намаз. то есть хадис малый из Мухаммада, فلما راى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم Пришли к Посланнику Аллаха от своего народа, то есть приняли все ислам и пришли обучаться религии у, у, у Посланника Аллаха ислам и были, у, то есть и были остановились с Посланником Аллаха 20 ночей, да? Рахиман и Посланник Аллаха был, то есть э, э, Рахим и Рафик с ними, да? да. Есть, и когда Посланник Аллах увидел, то что они уже соскучились по своим семьям и, и И тогда я понял, то что последний кладный был очень умный. То есть помимо того, то что был просто пророк, он был, то есть, э, то есть видел людей. Он видел людей до да, состояния людей. То есть мог э, обладал очень э, многими качествами. И э, этим, э, этими всеми качествами, то есть как правило э, Многим многими из них и обладают некоторые люди. Даже и числа кафиров, то есть это те те качества, которые отсущняют и могучала упасайклаяти, этих, этих эти качества были более точнее и глубже. Но как правило, то есть есть люди, которые тоже обладают, то есть этим всем качествам, как например, то есть это по причине это то есть как бы дар отсущнения и могучала. То есть это раздел из раздел пси, э, психологии то что э, можно видеть характер то есть э, человек его очень умственный э, способность уровень интеллекта то есть то каким образом он воспитывался по его движениям по манере общаться по манере разговаривать то есть по э, мимике его лица то каким образом то есть э, его взгляд как он смотрит то есть и, и подобно этого то есть э, как правило можно и эти качества присутствует у каждого человека. То есть невозможно, чтобы находился какой-то человек, он мукалив здоровый, кроме как у него фактом то, что у всех людей, то есть эти параметры бывают, а, бывают, то есть а, да, то есть разные условия, у кого-то развита в большей степени, у кого-то меньшей степени, у кого-то, то есть более глубже, у, у, у кого-то более яснее, то есть и так далее, то все проявляется, поэтому это, но как правило у пророков, то есть это было, то есть в, то есть в, в, в, развитые, в очень сильный и огромный способности. И, и как правило это есть у многих ученых, то есть э, шала наделяет, то есть это а, одно из, из действий э, сунных то что как правило, то есть э, многих из ученых э, этим качеством очень сильно обладал Шейх Лусамат как рассказывал о нем Ибну Кайм, то есть он Он видел людей, то есть приобщений, понимал, то есть очень многое то и состояние людей, когда, то есть видя, общаться даже, то есть это может произойти за короткое время. Кто-то, например, видя человека, то есть несколько секунд, то есть по с или просто подняв глаза и увидев его на улице по его повадкам может в общем определить, то есть, общие черты э, этого человека, то есть как он, да, то есть э, это все, вот это все, то есть э, входит в этот э, раздел, это все из раздела, ну, психологии, то, что с этим связано, но бывает так, то, что э, глупо выглядят некоторые люди, занимающиеся э, психологией, то есть когда человек сам по себе глупый и набираясь вот этому опыту из книг по психологии, он начинает то есть, э, думать о себе то, что он стал быть умным и умеет видеть людей и разбираться от, отталкиваясь от тех, э, то есть э, да, да, то есть от тех теории которую он начитался. А та теория, она, то есть, можно сказать, большинство случаев не совпадает с практикой. Почему? Потому что на практике это те обстоятельства и внешние факторы, у которых нет границ. Это, это, то есть, как правило, невозможно и трудно описать. Человек по причине многочисленности опыта просто знает и понимает это. Это трудно выразить в одной, в двух или даже в десяти книгах. И поэтому то есть, и это можно увидеть и выглядеть еще глупее, когда человек сам по себе, то есть, глупый, да, то есть и начинаешь с этого, он, он начинает думать о себе, то, что он умный и, соответственно, то есть это выглядит как То есть это можно увидеть, особенно, когда имеешь отношения с некоторыми и, и спецслужбы и находишься у них на допросе. Понимаешь? Когда послан Николай увидел то, что мы хотим вернуться к своим семьям, Есть, сам им сказал, не, не дожидавшись, да, возвращайтесь в Акунуфейн, то есть и оставайтесь в них, да, то есть и обучайте их, и и по конечности вашим и сделайте намаз, фаза и когда придет время намаза, фалиу лакум пусть один из вас делает азан фалиу айдун лакум Вали и пускай имам встает старший из вас. Да. Да. Раван Бухари, его то есть и обратим внимание то, что этот один издалили, на то, что алазан является алякама уаджип филхадера сахар. Для одного, для двух, для трех и так далее. А в чем там же эти люди сейчас возвращаются? они пришли из сахара и возвращаются к своими семьями и последний лагерь Ислав Уссам приказывают им давать Азан пришел здесь свои слова под первой сноской Кожа Уссам Тимия Камафи Маджму Аль-Фатава Ашрахи Амна Азана Фардун Аля Аль-Кифаити فليس لأهل مدينت ولا كريت أن يدو الأذان أن يدعوا أن يدعوا الأذان والإقامة من وداع يدعو استويلت مش وهذا هو المشهور من مثل أحمد وغيره وقد أطلق تواتر من العلماء أنه سنة صم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه كوتلو والنزاع ما حوله قريب من نزاع لوضي فإن كثير من العلماء يطلق القول بسنة على ما يزام تاركه شرعا ويعقب تاركه شرعا فالنزاع بين هذا وبين وبين من يقول إنه واجب نزاع لوضي ولهذا نظير متعددة فإن هذا شمع قريب شغل سن نوعي شغل нет нет я не об этом говорю, это понятно понятно о чем говорит Шейх Мусан? да что такое халявы и каким образом он вычисляется каким образом ему делается тахрир он говорит yani, Ahl-i ve Lel Karia an yada ul Azan ve Lekam tesnimet. Yani ahl согласились на том, чтобы оставить Азан Валикама, их нужно сражаться с ними и убивать их, то есть пока они не начнут, то, и и даже если это, не это не мусульмане, не а? И сказал? И... Нет, и это, не не не это не не Пасан Николай сказал А, а ученые это говорят это вот таким образом, что если какая-то местность, там люди оставили ну намаз, и а, Азан все с ними правитель обязан сражаться Пока они не начнут, то есть они на делают, они азан оставили и эквама. С ними нужно сражаться и убивать их, то есть несмотря на то, что они мусульмане, пока они не начнут давать азан. Кутелю, да. И отталкиваясь от, от этого говорят, то есть еще там говорят то, что... То есть эти сказали, то что это фарду кифай, эти сказали, что сумма, но за оставление нужно их наказывать вот таким образом. То есть, да, и у тех, у которых это тоже фазуки то есть у них результат такой же. Fact в том, то что они сошлись на результате, несмотря на то, что основа у них разные. И отталкивается от этого еще кто-то вот с этой стороны этот халяф лаузы. Да, то есть те, которые хоть и говорят, что сунна, но результат общий. Да, понятно, на что он говорит? Да, да, да. Он не за, он не зао, ма гауляй корибун, то есть и не ляузы, то есть это халяфун ляузы, это тот халяф, у которого результат один и тот же, то есть мы мы разногласим, например, в чем-то. Да. Хляф. Понятно, что это халяфун ляузы. То есть он внешне выглядит, что на но, но на самом деле то есть когда результат один этот на да, на то есть назови это как хочешь но, но фактом то что и те и те согласны на том что за оставление нужно то есть э, то есть э, с ними э, сражаться еще кто то есть да, многие ученые то есть они говорят на что то то что это, то есть на что то что это сунна идёт Э, таким образом то что на, то есть э, на то что если этот человек это оставит он достоин полицейского состояния шариата и наказывается оставляющий этого э, в соответствии с шариатом то есть хоть это сумма но наказывается и у тех это ладжев и наказание то же самое отталкиваясь э, э, от этого то что вот подобного рода масля Почему? потому что результат тот же То есть э разве <связь> можно предположить, что то, что там нужно более подробно, почему? Потому что если предположить, то есть э, э, э, например, Если я отталкиваюсь от меня, то что действительно это сунна, то основа в шаазе, как в этом слове Аш-Их-Усам, «Инны миналь мус-тахаб таркуй мус-тахаб ле-та-алифи О чем мы говорим? амин Да. Да. Ханиза, да. Бен Газа, да. Бабай Манекулин, в Азию то что говорят, что все равно нужна И для этого, то есть, многочисленные есть похожие примеры. Вам манза ля ислама, аля талики, то есть, а тот, кто ишхаку сам тоже говорит, а тот, кто утверждает то, что это сума, сунна, и нету греха на оставляющих его, бля, окубата, то есть, э, то нету у него наказания, файзару ковну хатаун, это мнение является ошибочным. Файзар азан, го шаа ирудини на слам, то что это из из э, изобретов, да, то есть, да, дары слам, то есть kanka pas. Da. Muslimat san alladhi thabata fi sahih an untsi aprišod da se kada šeftu ma fi sahih an mitu li sahih al-bukhari li sahih muslim. An an Istihlal ahli al-darin а разрешенность крови людей, по, по, то есть, э, на э, а, азан, то есть как, каким образом, как это пришло до современных пасхалок ларислатуслан, то что он когда с армией подходил к какой-то территории ночью, да, то есть э, они э, окружали эту, то есть э, местность, вот этот э, деревню, то есть или какой-то населенный да, пункт и ждали, слушали азан. Если они слышали азан, то есть утром на фаджер, то оставляли. То есть, когда приходило время фаджера, то есть э, Пасань Калага и сподвижники слушали, будет ли азан в этом населенном пункте или нет. Если они слышали азан, они оставляли э эту деревню, разворачивались и уходили. Если не слышали азан, напазали на нее. То есть этим... Они должны они ne yaparlar ne yapıyorlar. O zaman o zaman o zaman o zaman o zaman o Mafisunları bedavu tutunsa, ana Ой, много это. приходится разговаривать с папой. Он умозамо, мы с Красным днём будем идти эту книгу и посольго по малой группе. Да, да, конечно. А леван, его, леди, эта батх фис-сахих ан-набалясасан, а кенна миш. что что касается хайсу фи сунна ля бидауту ан-наса и ана бид-дардаи, слышал, как мы с ним клахались, с ним, с ним,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 Cevap, an zikr eden, who his şey zün, Ramazanı en çok kullananlar. La yuaznu, Если каждые поделенцы будут делать, шайтан над ними будет брать. То есть это дали на на лузумы то что мусульмане обязательно должны быть в джамаате. Хадисов на это огромное количество, много, очень много, то что мусульмане всегда должны объединяться и быть вместе в обязательном порядке всегда. То есть они, то есть должны мусульманки держаться. Почему мин мин то есть из выражений уджуб то есть это это выражение из выражений это указательная почему потому что волк я колющая только то есть есть аркаса которая самая последняя от всех да вот так вот. وقال تعالى استعذ بالله من الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون انتهى كما نيجي то есть я хотел бы слова указывающая обязательность причем там, что очень многие достаточно халатно к этому относятся да, да, потому что Азан в этой местности уже был Someday. Да, да, да. А там в этой местности? Ну, если например, есть, например, примерно возьмем взять, страны СНГ, например, Россия, Казань, там там, на территории мало учитель, и ты не тыш, у тебя, а тебе пару номеров, и ты не тыш Азам, ну на обмен есть В этом случае лучше дать его, потому что Азам в этой местности уже был. А если вот? Потому что Азам в этой местности. И дома, и дома, и дома вообще тоже радушка. Да. <на> но можно, можно не делать, не знаешь как. Фактом то, что в этой местности азан уже был. Вся то Да, да, да. То есть если есть, нет возможно, <насят> что надо. А да. шаукае говорит, что в селе Джарар, то сына Мактаба 430 страница в этом Бабладано лекаме неизбиваемость мизазы мешаир аль-ислам ва ашри маалим ад-дин то что это виде поклонение самых великих то есть ашари عليها منذ الله سبحانه الى الله صلى الله عليه وسلم то что послание По, то есть изменил его обязанность э, в шариате, то есть законил его до того как э, то есть Посланник Аллаха Слава ему никогда не оставлял фи то есть будь то это днем и ночью то есть и неизвестно чтобы, есть, э, чтобы Посланник хоть раз не сделал азан или икама или разрешил кому-то оставить это وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر امراء الجنود في الغزوه انهم اذا سمعوا الاذان يكفوا فكان اساسا يكذب امير امني Ну, и, и потом шафкани начал приводить уже хадисы, указывающие на, где поставили лагерь, слава сам приказывает, то есть делать. ا و حيث يقول الحسن انه ما ينبغي في مثل هذه عباده العظيمه ان يتردد متردد في وجوبها بس ا والحسن خلاصه ان لم يضابط Алам у него несколько видов. Алам Алам, То есть то что, то есть это более очевидно, То есть он хочет сказать, чем если взять гору и на ней огонь будет. То есть вот это же очевидно. Вот то что Азан и кому является, то есть обязательно то то внешнее. То есть Ашаркани здесь, если обратить внимание, он не просто на на голые хадисы посмотрел он посмотрел на всю сумму, на жизнь поста Николая из подвижников э, да, э, понимаете как он э, э, э, посмотрел да то есть он, он не просто посмотрел на голые хадисы то что пришел Амалию утюб нет он внешне охватил эту то есть масштабу э, вот таким образом помимо того что есть еще хадисы указывающие на обязательность да понимаете как он под, э, подошел то есть это указывает на да Ну, то есть он да он, он этот э, э, это то есть, э, то есть подобного рода фокага то что они не смотрят на голые хадисы, они смотрят в общем на жизнь поста Николая и сподобились каким образом протекала их жизнь и приходило, как они себя вели вот этих всех то есть как как работал расширял как поста Николая И, по шалкам, неизвестно, не слышно, чтобы Паша Аллаха хоть раз оставил азам или разрешил кому-то его не делать. Хотя бы один раз. Да, заплатил, навели, да. Есть, да. Вопросы, где что-то покажем? Сейчас мы дойдем до этого. фа ин ма ша ру ми нарин а ля ин фа дилля тугай ги аш То есть, доводы на обязательность азан ги То есть, это светящееся солнце. То есть, да, как ярко, да. Vama asmaça vama şekek fihi Na Имам Шалхани Джамиром Джидден, то есть то, каким образом он всегда делает и это очень, это уже достаточно часто в будущем я буду вам в общем зачитывать, то есть Шалкане, это, это самая последняя его книга, то есть он уже это, это книга выше уровня, чем Мель-Лаутар. Потому что Нельдотар одна из самых первых книг и мама то уже уже то есть это сам последний. Он ее и мама написал на, начал писать когда ему 28 лет под 30 вообще. Если на то что сейчас Нельдотар как книги с которыми да, работает ученый и тогда, Ve uzlaşmazlıkların gibi. Ama yine de faktörler şu Allah tera alvarlın tesadüf ne açıvidne, çünkü Allah da bu vakamı به الشخص يحسنه عند دخول وقت الصلاه шейх, то что является неправильным, чтобы то есть отдавать азан, который является записанный на на микро этот на Да, и отняли, Митя, я чую голос то есть на азар записанный на кассеты и так далее. вот Ну это если мазин будет, то есть деньги на плате зарплату Может забудет проспать а это воры. У многих автоматически радио срабатывает, и Азан в одно и то же время по графику положен. В общем, все это БАТ. Ну почему, то есть, кому то является обязательным, чтобы был конкретный человек, который в состоянии это делать. Почему? Потому что Аль-Азан – это поклонение. А поклонение, любой вид поклонений должно быть намерение для этого. Вот это где-то. не и там, и там... Получать, сам, Это всегда, этот да? азан А не считается. Думал, них, да. них, грех те получает. Ну, получается, те, кто с этим согласен. Ну, например, я, я, я радио. Я я, не согласен с этим, батль, я должен сам перезвонить, Да, да. Это хокун то, что азана не ему. مش هو سحب الاذان وقام للمصلن وحده في حدر وسط الذك شيخ يقول يستحب الاذان اي في تو في حدر وصفرا او Есть, э, здесь э, можно позволить себе не, не согласиться с шейхом. То, есть, э, то что, то есть э, исключение он сделал. Если будет один, то для него желательно азамнулякама. Mm -hmm. Я понял. То есть, почему же, почему же желательно сейчас шейх? Э, то есть э, во-первых, у нас один шахс, он выходит в общий хокум, То что когда изменяется в с какой то вид из поклонений. То есть он касается всех, будь то их один, будь то два, будь то три, будь то, четыре, будь то их сто пятьдесят человек. То есть, имя славу Шейх здесь вытащил из общего хукма, это Юстахаббу, Алязану Аляклама, Лимашалин Вахид. Даже если это будет один. Далее нет. Лима, Раваль, Бухари, Ан-Абисаидин, Худри. Ан-Абисаидин, Худри. Радалаху, Тел, Ан-Аху, Кэна, Либ... То есть, Ан-Аху, то есть, Пасан Клаха, ан Annu kâl li ibnîtus ibnu abi sa saa. İşte işte Abdurrahman, Abdurrahman ibnu abi sa saa. İmam takvi. Al mazini tusun alansari mazini, ne alansar? İni araka, al Bukhari ve araka, çuhibul rana malbadiyata. Ya biliyor musun? То, что ты любишь аранам, бадия, то есть, э, бадия сахра. То есть да. Этот, э, ä, да. Aaa, спастись, и, спастись это да, у тебя спастись это, ну, пасеся, так скотодер. Фаз ты фигана мик, ау бадиятик, то есть если ты э, будешь следить своего, то есть этого. Okay. Да, то есть в этом фарфа саутака би неда. То есть это же амур фарфа саутака би неда файноху, ля йасмау мада саус мада это Рая. Мада когда поднимает голос и начинает давать азан его то есть вот до какого момента его слышно там самый последний предел где слышно вот это расстояние все Все, что есть, то есть какие-бы там люди или джин или что угодно не было, это все будет свидетельствовать для него. Ямурка Яма. Готово, хай. Фальбухар, друзья. Гоя, Гоя. Да. Мунтаха. То есть, гай это солтень. То есть, Мунтаха солт. Да. Самый последний, где только слышны его что-то. То есть, поэтому как можно сильнее. Азанна. Нет. Есть, но... Да. Нет. От какого? От какого? Ой. Мазда? Нет, нет. Это Мазда? Салихова. да. Я не знаю, чтобы вы... это, то есть, у него был какой-то глагол, я не знаю. Мазда? Да. Мазда? Абу Саид, самим оттого Мин Расуллах, то есть, я слышал этот пацаник Ла Христа, Я извиняюсь, я здесь очень сильно ошибся, для меня только что я нашел то, что иной а то есть это Абу аль Худри сказал Абдурахман ибн аби то есть вот об этом а потом сказал, то есть я слышал этот Посланник Я слышал это от пассани То есть то, что этот. Я ошибся здесь э -э, понятно, чем он сказал Вот это Кал, то есть это э -э, Абусаид Аль-Худри Кал Абусаид Самир Тогмин Асулли То есть когда он Я э -э, понятно, что произошло в хадисе? Что произошло? смысл, он сказал это то, там mm. mm. yeah. Абу Саид сказал мне и мне Вообще, ты, ты, ты, вообще. Что ты любишь, так? Да, да, да, то есть вообще вот это, то есть это слова посланника Аллаха. То есть иннаху ля исма мадда сос муэдзин посланника Аллаха. Да, абу Саид Саит Рахудри был вот этот диалог между а, Абу Саит Рахудри и Абдуррахман ибн Абдис Са'са'а то есть <coughs> аль и то есть он видел вот так-то-так-то и сказал вот таким образом и потом сказал, я слышал... Фаза да, да, да. Фазакен юридус шалата фи мавдза айн када суллия фи хи сахаб ла хули камата дуна дуна л адзан если он этот один человек, да, то есть, я человека. по одному человеку, то есть, хочет сделать намаз, в котором уже, то есть, сделали намаз, в этом случае является желательным для него, али-кама, дун-аль-азан, азан, то есть, уже даже не является желательным для него. А в действительности, улах тал то есть, ну, это каждый сам потом, то есть, будет разбираться, я просто не веду на мысль, то есть, э, есть э, отталкиваясь от того, что объяснял нам э, э, э, э, э и другие то, что это противоречит в, в, внешним текстам. Причём тоже посол Никола Глеслов со приказывал всем, то есть э, делать э, азан и хадисов mm -hmm. на это огромное множество То есть э, и вывести от, оттуда от одного человека, то есть если это будет один или двое из общего окна, на это все нужно долить, да, то есть э, и то, что они э, сказали, то что там место, где уже был Азан, э, в этом случае можно его не повторять, то есть для каждого, кто, кто собирается делать но массу ну, Аллахама, э, она, то есть э, почему, потому что Азан его и Аллаху был Все, то есть объявление о том, что время намаза зашло, произошло альюкамого mm -hmm. и, и поэтому альюкама остается на своей основе это уджуб как объявление для того, что сейчас будет делаться намаз. Mm -hmm. А это остается в отношении как и одного человека, так и двух, так и трех, то есть и, и так далее. Поэтому то есть вот это э, понятно что он не то есть то что и э, если вы, принципе, этот этот хадис э, э, можно не согласиться э, с то что в нем нету довода на то что является желательным для одного если он будет один аль адам аль кама <тил> да ферма, <пиш> То есть, э, почему? Потому что Посланник Аллаха, Располаг, здесь просто сообщил об одном из достоинствия Азана. Если речь не идет то, что, то есть, да, э, этот э, хадис не, не был, то есть, э, то есть, э, с, э, танзиль, то есть, почему сам вот хоку, его как-то как в в в Почему? Потому что этот хадис не был в посланником в в в в хукме на азан обязательный он или нет? Нет, этот хадис был сказан фифадриль азан <говорит> да, и, по, и когда речь идет про фадриль какого-то, то есть вид из в поклонении, это не говорит это здесь речь не идет о хукме в общем то есть это вид из видов или нет <говорит> точно так же как, как, например, пришли хадисы о достоинстве чтения суры фатики даже являются эти хадисы доводом на то, что фатиху не обязательно читать. Почему? Потому что есть другие хадисы, указывающие на обязательность. А эти хадисы просто указывают на, на достоинство чтения фатихи, то есть какие у нее есть аль -фадайль. чтение э, э, э, фатиха. фатиха. Какая разница между этим и этим? И здесь, о чем сказал посланник Аллах Али-Ислава Почему там же Абусайд аль, причем, Абу аль то есть здесь Он, вот с этим человеком прошел диалог. Ляшкак, то есть, это спозричник на и так далее. А, то есть, опустил на этого человека это хокума то, что, а, увидев вот таким образом, рассказал о достоинстве азана. Здесь речь не идет о том, что то есть, а, ты можешь этого не делать, но если будешь делать, то вот так, то вот так, то вот так. Понятно? И по санеку Аллаху, то есть, Евошние слова, нам, ляясмао. Мада саусель шахид Это указывает на достоинство Азана, но не говорит о том, что это не ваджип. Да, то есть э, вот этот момент, э, который можно увидеть в книгах, это не мой взгляд. То есть некоторые ученые, то есть опровергают этим на других ученых, которые отталкиваются от, от того, что в некоторых из видов то есть э, пришли ходить о достоинстве, как, например, саляту-ль-мунфарид, э, саляту-ль-джама'а авдаль, мин саляту-ль-мунфарид, то есть в 25 27. Указывает ли это на то, то что э, саляту-ль-джама'а сунна, то есть мустахабба, Нет, это не указывает? Почему? Потому что есть другие хадисы, указывающие на удюб. А этот хадис указывает на достоинство. То есть пом помимо того, что вадим, его еще еще и привилегии и достоинства, а из-за того, что он лучше, leaving? да. то по этому разницу этот момент он является вадим. Вы найдете весь этот Акаляма в будущем книг по филку, то есть особенно если за вовнутрь что сашин о чем то что алваджип не является из шурутов и арканов ас-сулхи салля и поэтому алваджбат то есть как вот там с как про чистки сегодня члены послю таску бенисян да меньше пол следующая فلا يشرعوا لقومتى مشروعان للصلوات لخمس دون غيرهما فلا يشرعان للعييد ولا للاستسقاء ولا للجنازه ولا للكسوف ولا للتراويح لاننا بينا ان صلواتهم كان يشرع هذه الصلوات بلا اذان ولا اقامه فلا يشرعوا لجميع لجميع هذه الصلوات اذان ولا اقامه ولا هيرهما سوا صلاه الكسوف فيشرع اي لها الصلاه جامعه تنثبت ذلك في ли события здесь физумна. Зачем следующие являются узаконенными для пяти намазов только лишь до не для других, то есть не является узаконен ни для сатла, и не для листя да, не сатла джаназы, не не не травы, но кусуха Почему? Потому что посаника Аллах Аляху Аляху Салам пришел от него то, что он пять намазов были только лишь, то есть, и об этом достаточно подробно то есть, объяснил ашерсам тамиш фишахралам турфик то, что только для пяти намазов. Все для всех остальных там ни, ничего не узаконено, кроме салату кусов. Пришло достоверно всех мусульман этот хадис аиша то, что по послание и салату кусов об обивье а салату джамиа, салату джамиа. Şeyh uzam tamim fişer onda, vam mı, yani, demek oluyor ki vam mı ne da, biz Yani, ne Yani, ne oluyor ne olduğunu. Yani, ne oluyor ki azan fasulunun ne olduğunu. Yani, ne oluyor ki azan fasulunun لأنها صلاة ذات ركوع وسجود يشرع لها الاجتماع. Здесь шейх сам пытается доказать то, что салят аль можно объявлять и для салят аль и для других намазов аргументирует это чем? Почему? Потому что и и говорит то, что это мнение большинство из из поздних фукаха ханаби. Почему? لأنها الصلاة Затяну руку осужают. Почему? Потому что это то есть такой же на маслу, который эту руку и осуждают. Для иллюшна улага аличтима Собираться вместе. Улага вогтун танфаредуби. То есть он сейчас Ашеху сам приводит из То есть этот, то есть аргументы на. То есть он он он и приводит аргументы. Почему? Потому что у него есть вогтун. Видите, то, что каждый намаз как аль то есть у него есть определенный мир. то есть здесь уже идет. Вот это выражение, то есть у Фукага, особенно у Ханабила, фашбахат Каза, то есть это то, что Аль-Каяс, фашбахат аль даже более того. Да, понятно. И еще говорит, ваакат рава ан-наджад бисадиги ан-анезугры. «Надо яум лаид ашшалату джами'а» привел еще к этому довод то что Аннаджад без стадии «Ан Зухри» от паса Николаха то что паса Николах фи яум лаид приказал ä, говорить ашшалату <решно> джами'а вот эти истиллялят э, сейчас мы вот эти истилляляты, с которыми аргументирует шейх Нусан на то, что фи салат лаид в частности тоже нужно призывать ас-Саляту джамия нет для но no, однако однако то есть сказал шейх Халид аль-Мусейкх то есть это один то есть тот кто сделал тахкик на Китабу Салам то есть Mind, uh, скажем так, то есть критиковав Аш-Ирсалям Тайми, well, то есть при, при словами шейха Ибн База. Да, да, то есть Амнин Ибдами фишахрумда Что касается Хадисов, говорит Араваху шафи'и фил ум Ани сика, ани зугри, ани наби Ислату Саламу, то есть во-первых Ислат инкута бил Почему? Потому что аш шейх ас-сика Кто этот сика? Понятно? То есть потом они зугри, ани наби ирсаль naz iskal tisda iskal sheikh u sam marasilu qala sheikh ibn marasilu ilm marasilu ilm la sallallahu пришел то есть во первых то есть каким образом то есть яскуто эти для всех усама во первых хадис зухри недостоверный ну все это по каким образом ваши кусамы то есть во первых хадис зухри помимо того, что и то есть в нем еще инката, то есть да, и мин И очень то есть их целав, то есть есть их у в больших, то есть как ибн или подобных. Там хлясали Можно ли принимать марасиль как ибн Саид Ибн Мин Кибар и Да, то есть, или подобные им Кибар Таба'ин, которые застали Абу-Бакра, Умара, больших, огромную массу сподвижников. у вот в них хляпка, когда подобного им, как Ибн Масаев говорит, сказал в Аллаха. Вероятность того, что Ибн Масаев взял это от сподвижника, огромная, все равно там разогласие. аз застал Анаса в конце его жизни. Он мин цигарит, а табаин, еще, то есть и Машхурун, Биттадлис и так далее. Поэтому, то есть, как сказал шейху Ибн Баз, я об этом сказал, Алиима Аль-Кибар, потому что Марасиль Зугли недостоверный. Это помимо того, то, что вы с Надим аль Теперь, что касается каяст, то есть, каким образом отвечает на это Ибн Баз. Валь Кияс ластух и то, что не является правильным, то есть не достоверно вообще принимать его во внимание на аудюди нас, когда пришел нас сабит, то есть четкий текст, указывающий на то, что как это пришло достоверно от сподвижников, то, что не было во время послания к лависе, то есть никаким образом не призывали вообще. Это конкретно нас на то, что лисерателям Аид и для их намазов ничего не говорилось. Да, ничего вообще, не срабатывал джами джим и димал джами. не говори. Не надо говорить, нет. Я, в принципе, уже написал Я какого-то делал не говорится. Сколько времени осталось до дана? Сколько? Десять и пять часов. Десять минут. Ну, давайте что-то дочитаем чуть Uh, еще одну нас возьмем то есть э, yeah, yeah. то есть фактом то что для чего учу, то есть э, мы все прекрасно понимаем кто такой был Ибн yeah. то есть не фактом то что я вас всегда учу и учил никогда не ограничиваться одним ученым и никогда не пугаться то есть имен, yeah, yeah. да, то есть да, но фактом чтобы эти ученые не выходили из Ахли yeah. Сунна, чтобы истинляя Были, то есть, коваль какая, то есть, по которым шли алисфун. Почему? А потому что были, которые опровергали ибн-Тами, Ибн, ашарицы, а после и так далее опровергали же его. Да, это, да, это то есть, а, можно ли сказать нам, то есть, как нам, то есть, я когда был шейх э, э, э, шейх Абдуллим приезжал, шейх Шам, и объяснял в тот момент то, что подобного рода вопрос не говорится халиф. То есть не говорится то, что халяф среди ученых Фиасманов Суфат. Принимается ли Бизогер или там, то есть, или можно делать Тавир, халяв, причем-то Ашайра Бакалян, Ибн Хачир и, и так далее, это ученые же. Но халяву, то есть ибн -таймир, ибн Таймир и потом, говорится ли то, что вот этом вопросе Не говорится, что отом, апостол, халяв, почему то этом вопросе там что-то из которым делали они изначально, изначально производящего Всем из лекций на, на Катону были с э, о, И вот это на uh, момент, то есть нужно путать. То есть вот, вот это всё не нужно путать. То есть э, хляв принимается во внимание тогда, когда он, то есть э, э идёт на это. То есть это Они не были на методологии Сале Вот. То есть не вот, хляв не принимается во внимание. И, то есть полтета любой даже без учёных, чтобы ему надо было на нововиный проект. Да, да, да. Да. Да, да. Как, например, фикратул ирджа появилась среди сателов во время имама малика, то есть, то есть до имама Ахмада и так далее. Уже тогда муллжирыты начали быть, как, есть, э, э, э, э, э, э, э, Сулейман ибн Шейх Абу Ханиф как его звали э э сулейман и Абу Ханиф, то сего шетат. у них ирджа тогда уже распространилась распространилось. Можно сказать, их калафан иман аль иман почему? Потому что тот изследляй, которым сделали они изначально процветавшим калаат аль сунна, то есть каким образом они пришли к к этому То есть по этому момент то есть каким образом, то есть вот, вот, вот это, работает. это принципе, все работает? Да, да. Этот халиф не является таковым уже все. Да. Да. да, да. Почему? Поэтому как как как например самый простейший таркусала. Есть mm -hmm. ученые те, которые сделали исчезать и посчитали то, что таркусала не является куфр, отталкиваясь от хадисов из-за того, что у них хадисы указывающие на это достоверные. <связывающие> да. А почему был инкар имма, аль аль кибар на абу то есть и, и подобные им, то есть Эфитар Кусаля? Почему? Потому что они пришли к этому не отталкиваясь от текстов, а отталкиваясь от того, что уж них амаль изначально не входит в фирукни и У них человек, который оставил намаз, он оставил амаль, а амаль не из имана. Понятно, в чем, да, э, Поэтому инкар был на Буханифу текст с ним, то есть на Мурде, который делал и, и стрелял на то, что Таркусара не является куфром. Почему? Потому что они стреляли этим сделали не, не отталкиваясь от доводов, а отталкились из-за того, то есть у них это не куфр, потому что у них Таркуламр хоть все остальное у них не кафер. он Иман остается быть существовать. Да, понятно. Поэтому подход вот вот к этому, то есть. Результат и у тех, у тех, и внешне один и тот же, это то, что Теркул Салям не куфр, но подход к нему разный. Mm -hmm. По поэтому у нас есть подход, и каваят, истидляляят у агли-сунна, а есть у агли-беда. Поэтому вот, вот этот момент... Это да, да, да. Поэтому, как, например, из целевученных агли-сунны есть, то есть хыляф в некоторых осмал-суфат. В некоторых качествах, как... как делается ли, Всевышний Аллах, из бац одного глаза или двух. Mm. Почему? Потому что здесь хляв среди Ахли причем потому что подход у обоих правильный. Отталкиваясь на каваэд на mm. да. Mm. То есть и исходя из из тех, которые будут отрицать это отталкиваясь от своих усуль фасада изначально. Mm. Поэтому, поэтому то же самое в Масале Одни, то есть как Как Шейх Усимин сказал, то, что Фиасли Масали есть отталкиваясь от доводов, которые на его мнение показались таковыми, которые указывают действительно на то, что Фиасли Масали вообще изначально, Озербль работает во всех Масали дин. Есть люди, которые муптадия, то есть они пришли к этому вопросу, не отталкиваясь вот от этих доводов. а То есть в Отталкиваясь от разных шубогат, там кто-то что-то, ну где-то там, а что теперь, вот как, вот там что-то, да, да, да, да, то есть, понятно, подход, то есть, э, результат внешне выглядит одним, но подход к нему разный. Есть, то есть, отталкиваясь от доводов, а есть отталкиваюсь от того, что что изначально человек, то есть, он, у него из-за того, что Акида Фасида, то есть, у него отец, там мужик был, мать, то есть, или там полу его селения, ему нужно их оправдать, То есть и он начинает искать то, что подойдет для него, чтобы, то есть, весь вошний, этот, этот, оправдать, в общем, это, то есть, и вот этот момент он является, то есть, э, напоение, да, вот эти вот, то есть, да, то, каким образом э, работают аглесумна, э, то есть, не только филисты для, то есть, не сам результат, а то, каким образом он пришел к этому результату. А если коротко быть откровенным, вообще, то есть тот, те, кто вообще, то есть даже, даже Мастер Биджага ничего не понимает, пускай внешне просто посмотрят хотя бы на имена, то есть тех ученых, которые сказали, то есть на то, что для Озер Биджага», и на те имена, которые сказали, что «Есть Озер». То есть это, это нужно, тот, кто сказал, каплю мозгов, то есть он, он просто откровенно плюнет на это мнение. Потому что вообще, то есть там этот, как земля и, и небо, это в отношении тех, к, то есть которые не в состоянии, то есть э, разобраться сделать. Если, то есть здесь здесь, здесь минькибар у вообще кибар у ламаглы сунна, которые это мнение вообще, то есть которые этот, а, а тут демократы хизбеты и отдахали, то есть и юшраани, ну, то есть фаюшраани Alazan olarak al ama al alf alf listenin sağı. Lijal dun nisa nisa, Поরবйн аль-машруъ. Шай аль не обязательно, то есть то есть у них байн аль-иджаб, то есть байн аль-вуджуб, и машруъ умумно khusus mutlak. То есть كل ما ياجب, فهو مشروع, ولا عكس. Всё, что является обязательным в религии, значит это узаконено, но не наоборот, не все, что узаконено, является обязательным. Да, это понятный, шей говорит, фа, юшра, то есть мы не что можем э это Fala alayhi an azan wa fala yajibu. Fa laysun to to to neyavlat se sunna. Lima ruya ani ibn Umar kaleysa ala an azan wa Abdullah ibn Umar. Wa yahram alayhi azan wa liqama idha kana bi rafa' al rijal Ylaysa zatashunum azan wa liqama с поднятым голосом таким образом то что их будут слышать другие мужчины. Янры мар ата юфтатануби сама ашамтигака моюфтатануби назали ламахасня почему потому что то есть это ну, точно так же, как человек мужчина юфтатан то есть если смотрит на девушку точно так же как то есть иешняй и, и, и голос. Я то есть можно не согласиться с этим мнением Точнее, имам ашаукан не согласен с этим мнением. Я, я же зачитаю его слова. Есть. Он говорит: Да, на 432 остринце фисаль ла фил хадис. То есть, то есть женщины как мужчины. Почему? Потому что они половинки, то есть то, что все приказы, которые фаль амрун то есть те приказы, которые для мужчин, те же и для женщин кроме в тех моментах, где придет их тесос, разве пришел от посланника Аллаха исключающий женщин из общего хукма. Все, что пришло, это то есть, э, Абдулла ибн Умар. Тот, кто посчитает, то, что Ковлюса сахаби можно им аннулировать, делать над определенным с словом Аллаха и его под, посланников обирах так, тот кто, э, то есть да, тут кто считает, что этот Ковлюса сахаби худжи или нет. Нет. И и дальше. Да, да, да. Да, да, да. Да. И у аль альвалем то есть а, женщины обязаны тоже давать азам в руках. Да, не можно обязательно. Да, ну так чтобы мужчины не слышали. Да. Но когда сама то есть и внизу говорится. Süleyman için Allah'ın izniyle bir insanın Allah'ın izniyle то есть это это Шалканиг, да? и также пришло достоверно то есть Бесадин Хасим от Ибн Умара да? то есть когда он был спрошен вот здесь вот Ибн Абишейб привел Талик внизу внизу все это а кто говорит что Айша и Азанда Азанда Азанда Азанда? это достоверным станом привел Абдулазак и Мусанда также пришло от Ибн Умара то есть когда он был спрошен на Гусу Илья Аль Аля Ниса Азан то есть Обязаны ли женщины делать азан халь ала в чём тош ала мин адават улудж? Фагдаба раджиус Ибн Умар وقال: Ты хочешь сказать то, что то есть запретить им азик, то есть от упоминания Аллаха, то есть указывает внешне на то, что нет, они должны делать э, азан. Чем, потому что ответ должен быть быть мутабик рисуаль В вопросе идет Речь об обязанности. Аллах несаразам обязан. Есть, почему потому что когда идет речь либо галь линса когда либо галь лаух миншай, а когда идет галь алейи миншай тел лилуджу. Поэтому здесь э, шейх те доводы, которые привели, они против они просто с ним Да, да, да. Нет, и то номер есть. Э, Наоборот, то есть, делал внешне говоря, да. А, это мнение да, если Не Ибнтемия, шейх, шейх. А, шейх, ага. Этот, шейх Абдадзид Джибрин. Ах, потом... А, ты запрещаешь им отпоминание Аллаха, то есть, в смысле, Аллах то есть, женщины, обязаны, или Аллахаму, Аллах алам, тисмаса али халафи. Здесь, иншаллах, А я этой хадисы учить в обязательном порядке в Абдуллах Нужно учить собой собор. не хватает. Можно очень стараться. <связать> да. Ассаллах ассаляму алиабину,